Глава четырнадцатая В столовой было непривычно тихо, словно пасмурная погода отбивала охоту общаться, хотя обычно завтраки в резиденции Сурим проходили более оживленно. Лорд Сурим отсутствовал. Лео с аппетитом уминал кашу, помалкивал и изредка поглядывал в окно наставник обещал ему конную прогулку и если пойдет дождь то опять придется сидеть в библиотеке за книжками по магическим наукам прогулка была в разы заманчивее какие планы на сегодня шайентер наблюдал делая глоток кофе и ставя чашку на блюдце как вивин сосредоточенно передвигает ножом и вилкой в тарелке мелко нарезанные кусочки яичницы и бекона пытаясь разложить их в форме цветка Так его ученица делала, когда ее что-то сильно беспокоило. К полудню поеду во дворец. Леваде прислала записку вчера вечером, просила приехать. Что-то случилось? Пока не знаю, — ответила Вивьен, не переставая складывать съедобную мозаику. В записке ничего, кроме приглашения, не было. Ее нервировала эта неопределенность. Почему нельзя сразу написать о цели визита? Опять эти дворцовые тайны? Впервые великая княгиня прислала похожую записочку года три назад. Едва Вивьин переступила порог дворца, ее тут же вовлекли в церемонию представления Махитанскому принцу, прибывшему в Валорию со своей свитой по дипломатическим делам. Вивьин, как воспитанная леди и младшая княжна, достойно выдержала весь протокол встречи, и торжественный обед в честь гостя, во время которого их усадили рядом, и ей пришлось вести светские разговоры и терпеть внимание наследного принца Хартана Махитанского. После завершения торжественной встречи и обеда она попыталась тихонько улизнуть домой, но принц каким-то непостижимым образом разгадал ее маневр, чем вызвал невольное восхищение Вивьен, которая сразу разглядела в махитанском наследнике задатки дальновидного и многообещающего политика и стратега. Талантливый стратег отловил ее в темные галерее, когда до спасительной свободы младшей княжни оставалось всего пара шагов. Он попросил показать дворец, оранжерею и что-то там еще, и она не смогла отказать. Вот прилип зануда, а все эти хорты правила гостеприимство и ненавистный дворцовый этикет. В оранжерее принц задержался, как назло около роскошных кустов роз, которые обожал великий князь Валории. Его высочество долго восторгался цветами, которые нужно отдать должное, были восхитительны, и без устали сыпал комплименты вкусу дяди Лариуса. Вивиан сразу заподозрила, что принц был хорошо осведомлен о великокняжеском увлечении и сейчас занимался откровенным подхалимажем. Она стояла рядом, натянуто улыбалась, нетерпеливо переминалась с ноги на ногу, и когда принц на нее смотрел, с тоской поглядывала в сторону выхода. Она не имела ничего против увлечения дяди цветами, И валорийская княжеская оранжерея среди всех королевств славилась редкими экземплярами растений. Просто Вивьен не выносила запаха роз. От розового обморока ее спас Гасс, двоюродный брат и младший сын великого князя Валории, который очень вовремя появился в оранжерее и увел махитанцев в княжеские конюшни смотреть чудесных породистых лошадок. Принц пытался вырваться из крепких рук Гасса и отказаться, Но тот был беспощаден в своем желании удивить гостя редкими скакунами, и Хартан смирился с неизбежностью, несколько раз многозначительно глянул на Вивьен, успел вслух пожалеть, что так мало времени провел со столь очаровательной особой, и, уходя, все время оглядывался на нее, не теряя надежды продолжить знакомство. Вивьен не двигалась с места, провожая их с застывшей вежливой улыбкой, Но как только они скрылись из виду, рванула к боковому выходу на свежий воздух, подхватив длинную юбку. Выскочила наружу, успела сделать всего пару шагов, наскочила каблучком на камень, споткнулась, подвернула ногу и полетела на садовую дорожку. Ободрала ладони, испачкала юбку, порвала чулки и вдобавок ко всему, пока добиралась до ближайшей лавочки в одной туфельке, неся вторую в руке, босой ступней нашла на дорожке занозу. Вот же хорд. Обычно в этой части парка никто не гулял. Здесь ее, задранной на бедра юбкой, правой ногой, согнутой в колени и развернутой к себе пяткой, нашел странный господин из Свиты Принца. Его как-то там представляли во время приема, но она в этот момент отвлеклась на гаса, который пытался ее рассмешить, и не запомнила. Незнакомец весь обед не сводил с Вивьин изучающего взгляда, правда, она этого не заметила потому что была слишком занята. Одним ухом слушала, что ей рассказывает принц, и вежливо поддерживала беседу. В другое ухо сыпались шуточки Гасса, и она прилагала большие усилия, чтобы не рассмеяться, а в голове в это время зрел план побега из дворца. Он был взрослым, старше Хартана. Судя по одежде, весьма знатен и имел высокое положение у себя на родине. «Помочь?» — бархатно мягко спросил он присаживаясь на лавочку рядом с Вивьен. «Спасибо, я сама». Вивьен быстро опустила ногу и одернула юбку. Каблук сломался, и я упала. Попыталась оправдаться она и слегка покраснела, оглядываясь по сторонам в надежде, что поблизости найдется хоть кто-то из княжеской охраны или свиты. «О, не смущайтесь, вы так пленительны и непосредственны. Неудивительно, что вам хочется прощать все эти милые шалости?» Они только сильнее кружат голову. Эм, она не поняла, про какие именно шалости он говорил, но дворцовый этикет и протокол узнала прекрасно. И она точно могла сказать, что он не должен вот так, близко садиться и вообще. В ваших жилах бурлит горячая кровь, с которой трудно совладать и удерживать себя в любых рамках. Правила, созданы не для таких, как вы. «Я очень хорошо это понимаю и чувствую». Вивен внутренне подобралась. Несмотря на сладкие речи, незнакомец не внушал доверия. «Да чего уж там, он был опасен». Махитанцы, все яркие, броские, завораживающе красивые, породистые, как и их скакуны. Этот не стал исключением. Черноволосый, черноглазый, смуглый, с резкими разбойничьими чертами лица. Он придвинулся вплотную, бедро к бедру. Вивьен попыталась отстраниться и даже встать, но мужчина опередил ее, положив руки на спинку лавки по обеим сторонам от нее. — Вы знаете, что у махитанцев есть традиция очень древняя похищать понравившихся девушек? Он наклонился так близко, что она чувствовала его дыхание. — Нет. Она вжалась лопатками в доски скамейки, пытаясь отстраниться. Про махитанцев Вивьена знала мало. Земли их славились щедростью к хмельной лозе, и Махитанский Кальдас считался лучшим во всех королевствах. Их корабельных дел мастера были самыми искусными, а ювелирные украшения самыми изысканными. Я не девушка, я княжна, младшая. Пролепетала Вив, завораженно глядя в черные глаза незнакомца, не в силах отвести взгляд. Ее словно затягивало в них, и окружающий мир медленно тускнел и сворачивался. Только глаза, в которые хотелось смотреть и смотреть, и. Вив! Вопль раздался где-то рядом и привел ее в чувство. Она словно очнулась от сна и сбросила оцепенение. Оттолкнула руки мужчины, резко встала и отошла от лавочки, забывая про босые ноги и занозу в пятке. «Мои шалости с вашими ни в какое сравнение не идут. Протоколом запрещено применять любые способы воздействия на членов княжеской семьи и их подданных в пределах дворца». Незнакомец ничуть не смутился, напротив, небрежно закинул ногу на ногу, сложил руки на груди и расплылся в самодовольной улыбке. — Ваша светлость заблуждается. Я не применял никакой магии. Дворец и сад утыканы магическими ловушками, и не сработала ни одна. — И не о магии. Вы пытались ввести меня в транс, подчинить своей воле. вивин сжала кулаки. — Это не магическое воздействие, ловушки такое не поймают. — Вот как? Маленькая княжна знает, что такое внушение? Удивленно, но насмешливо скривился незнакомец. «Младшая княжна». Холодно поправила его Вив. «Да, знаю. И знаю, как то, что вы называете внушением, работает». В этот момент из ближайших кустов вывалился Фарк, старший сын Валарийского князя. «Вивьен, тебя все ищут. У тебя все в порядке?» Он запнулся, разглядывая ее ободранные руки и испачканное платье. Перевел взгляд на гостя, невозмутимо расслабленная, сидящего на скамейке. «Да, у меня все в порядке. Я упала». «Надеюсь, князь, вы проводите меня во дворец. Я немного заблудился». Незнакомец поднялся. «Да, конечно, комодор Исмаил. Прошу следовать за мной. Вив, а ты...» комодор комодор Вивьян лихорадочно вспоминала, что этот титул значит у махитанцев. Я сама доберусь, не стоит беспокоиться. комодор это верховный маг в Махитании, Словно прочел ее мысли гость. Он приблизился к Вивьен. Надеюсь, что еще буду иметь удовольствие пообщаться с младшей княжной. Исмаил изящно поклонился, хотел взять ее руку, чтобы поцеловать, но она разгадала его намерение и спрятала обе руки за спину. Он усмехнулся, окатил Вивьин с головы до ног прожигающим взглядом и пошел следом за фаргом. Вивьин смотрела на неспешно удалявшуюся широкую спину в дорогом камзоле и злилась, сильнее сжимая кулаки. «Не будет он иметь никакого удовольствия, пусть не надеется». Она сочла благоразумным тем же вечером рассказать об этой встрече отцу, который не применул поделиться с братом. О чем после этого беседа Лариус с махитанцами осталось для Вивьен неизвестным, но на прощальном ужине ей было разрешено к ее великой радости не появляться. Итак, к назначенному тетушкой часу Вивьен сидела в красивом низком кресле с изогнутыми золочеными ножками в голубой гостиной покоев великой княгини Валории. Несколько фрейлин и компаньонок расположились кто на козетке, кто у игрального столика. Старшая каверса дама, несшая эту почетную обязанность с гордостью и достоинством, закончив с приветствиями и реверансами, начала разговор без левадии. «Светлейшая просила меня подготовить вас к обсуждению весьма деликатного вопроса. Она скоро появится». Начало Вивьен сразу не понравилось. Примерно так издалека начинали свои сладкие речи девицы из академии, обращавшиеся к ней либо за приворотными зельями, либо за отварами для избавления от нежелательных младенцев. Вивин не осуждала ни тех, ни других, но и никогда ни от кого подобных заказов не принимала. И сейчас она на всякий случай настороженным взглядом обвела комнату, всматриваясь в ауры присутствовавших в гостиной дам. Младенца никто из них не ждал. Уже неплохо. «Вы уже достаточно взрослая, ваша светлость, и...» Сложный вопрос. Достаточно взрослая? «Смотря для чего». Но Вивьен на всякий случай кивнула. «Да, ребенком она уже давно себя не считала». Мысли в голове сначала хаотично забегали, а потом жадно замерли в ожидании очередной подсказки. «В какую сторону двигаться-то?» «Должны понимать, что важной миссией каждой женщины является продолжение рода». «Так...» «Значит, речь пойдет не об избавлении от младенца», А наоборот, кому-то понадобился эликсир для наступления беременности? Ну, это совсем другое дело. А Несколько дней, и эликсир будет готов, только надо будет заехать в лавку травника за компонентами. Хотя с такой просьбой всегда можно обратиться к дворцовому целителю, вряд ли он откажет. И для этого сначала необходимо выйти замуж. Для этого совершенно не обязательно было выходить замуж, но спорить со старшей каверса дамой Вивьен не стало. Та была старой девой и имела право на свои маленькие заблуждения. И сохранение девичьей чистоты добрачного ритуала важно для каждой девицы. Упс. Мысли сбились в кучку и замерли в растерянности. Куда она клонит? Поэтому своевременная просветительская миссия в таких деликатных вопросах весьма важна, чтобы уберечь юное создание от необдуманных шагов. Боги. Камень с души. Кажется, все намного проще, чем она напридумывала с самого начала. Вивьен впервые с момента появления во дворце выдохнула с облегчением. Надо просто доходчиво рассказать каким-то девицам, видимо, из древних магических родов, как и почему появляются младенцы. «Я поняла, леди Чорк», — нетерпеливо прервала придворную даму Вивьен. «Назначайте день и приглашайте ваших юных созданий». Я постараюсь со всей осторожностью и деликатностью, дабы и не нанести урон их драгоценнейшей невинности, донести да до них всю суть». В ответ на речь Вивьен, старшая каверс-дама сначала удивленно приоткрыла рот, потом покраснела и захлопала редкими длинными ресничками. «Вообще-то речь шла о вас, моя госпожа!» Настал черед Вивьен удивляться и хлопать ресницами. «Леди Чорк, я давно изучаю целительство». И в строении тел различных рас и особей мужского и женского пола для меня давно нет никаких загадок и тайн. Какими потребностями живут тела, что и как в них происходит, я тоже знаю. В каких именно деликатных вопросах вы хотели меня просветить? Может, это я смогу вам чем-то помочь?» Появившаяся в гостиной Леваде спасла леди Чорк от обморока. Вивин, дорогая, извини, что заставила тебя ждать». «Тетушка!» Вивьен вскочила ей навстречу. «Тетушка, наконец-то! Я, кажется, слегка утомила леди Чорк своими разговорами». На самом деле, кто кого утомил, большой вопрос. «Пойдем, нам нужно переговорить с глазу на глаз». Она увлекла Вивьен за собой в свои покои. «Располагайся». Кивнула она на небольшой уютный диванчик, плотно закрывая за собой дверь. «Травяного отвара?» «Пожалуй», — согласилась Вив. После волнительных разговоров с леди Чёрк у нее слегка пересохло в горле Левадия дернула колокольчик и спустя несколько мгновений открылась дверь невысокая как и левадетая служанка вкатила изящную тележку с чайником чашками десертом и вазой с фруктами тетушка махнула рукой и девица с поклоном удалилась отвар великой книги не разливала сама Я просила леди Чорка деликатно подготовить тебя к одному разговору. Если ты про миссию каждой женщины и сохранение девственности до брака, то, считай, она справилась. — Да? — Левадия искренне рассмеялась. — Я просила ее не совсем об этом. — А о чём? Тётушка чуть помедлила и села на диванчик рядом с Вивьин. Махитанцы прислали письмо, просят принять свадебных послов. Вивьен только месяц назад выдохнула свободно, когда дяде пришло приглашение на свадьбу принца Хартана. Ну и народ, ничего святого, только одну жену завел, сразу и на вторую нацелился. У Хартана еще медовый месяц не закончился, не рановато ли устал от молодой супруги? Вивиен взяла в руки блюдце с чашечкой. — Тебя, свата, это не Хартан. — А кто же? Вивиен сделала глоток комодор Исмаил. Вив поперхнулась и закашлялась. «Он же предпочитает красить девиц!» Слова вылетели быстрее, чем она успела сообразить. «Зачем ему жениться? Говорят, у всех богатых махитанцев гаремы есть. Или комодор слишком жаден для этого?» «Есть!» — улыбнулась Левадия. Ходят слухи, что гарем комодора Исмаила самые многочисленные в Мохитании, и в нем несколько тысяч наложниц. «Ого, тем более!» Невозмутимо пожало плечами Вив. «Зачем ему жениться с таким-то гаремом?» «По махитанским законам наследник должен родиться только в браке». «Пусть законы поменяют. Наверняка у него уже много детей, и есть из кого выбрать с достойного наследника рода с таким-то гаремом. И, кстати, по махитанским законам я бастард. комодор Исмаил осведомлен об этом?» Вивьен снова сделала глоток. Осведомлен и не видит в этом препятствии для брака. «Какое потрясающее двуличие!» — иронично заметила Вивьин. «Мне кажется, он для меня э, несколько староват. В твоем возрасте все мужчины, которым больше двадцати пяти лет, кажутся старыми, однако это не совсем так. И командур Исмаил находится в полном расцвете сил. Еще бы, на закате сил такой горем без это я тебе как целитель могу сказать». Не хочешь за него замуж? Нет, Вив покачала головой. Подумай, он интересный мужчина и сильный маг. Умён, богат, принадлежит и к древнему роду, не дурен с собой. Все равно нет. Это ему понравилось? Не отступала Леваде. Я же помню, как он на тебя тогда смотрел, и потом тот случай в саду. Лариус еле сдержал гнев, чтобы не выставить махитанцев из княжества. Ты знаешь, что Исмаил еще тогда, три года назад, просил твоей руки? Впервые слышу, но даже если и так, для меня ничего не меняется. Вивин, ты понимаешь, что он попал под власть твоих женских чар, если осмелился на такое прямо во дворце? При умелом подходе будешь веревки из него видеть. Я даже не сомневаюсь, что ты правильно поставишь себя в этом браке. Тебе не будет ни в чем отказа. Устроишь свою жизнь, как сочтешь нужным. Мохитанцы известны как прекрасные семьянины. Нет, свою жизнь я и так устрою, как сочту нужным. Без комодора ты ты сама вышла замуж за дядю, а не за махитанца. Почему, если они такие распрекрасные? Я могла бы. Просто когда увидела Лариуса, для меня как-то разом перестали существовать все мужчины мира. Просто и исчезли, и все. Вот, я тоже так хочу, — подхватила Вивин. Ну чтобы исчезли все. Вивин, я же серьезно. И я? Невозмутимо заверила племянница. Левадия вздохнула. Я ведь не просто так завела разговор про замужество. На это есть свои веские причины. Неужели я сейчас услышу истинный повод, по которому ты меня сегодня позвала? Вивин поставила чашку и блюдца на стол и пристально посмотрела на тетушку. Я вся внимание. Только не начиная сдалека ради богов, мне уже пытались сегодня объяснить, откуда берутся младенцы. Будем считать, что это я уже знаю. — Хорошо, как скажешь. Тетушка выдержала паузу. — Тебе известно, что твоя мать принадлежит другому миру, в котором много магической силы. Левадия вопросительно посмотрела на Вив. Та кивнула, и тетушка продолжила. «Ты унаследовала от нее некоторые особенности, и теперь, когда ты стала взрослая, они могут проявиться более остро и ярко». Левадия замолчала. «Что за особенности?» — Вивин насторожилась. «Твой источник магии слишком тяжел и мощен для этого мира. И?» «Настанет момент, когда ты не сможешь с ним справляться». И тогда тебе нужно будет принять решение либо жить в мире, где живет твоя мать, либо... Либо... Либо тебе будет нужен кто-то, кто сможет принимать твою силу, забирать избыток магии себе. Папа сможет. Невозмутимо предложила Вивиан самое очевидное и простое, по ее мнению, решение. Нет, не сможет. Почему? Ох, как бы тебе это объяснить. Твой отец мог бы принять только силу твоей матери, понимаешь? Потому что они... Да простит меня Лариус, — добавила она скороговоркой. — Пара. Твою силу он не сможет принять, у тебя должен быть... Свой... Своя пара, чтобы принять твою силу. Вивьен замерла, проникаясь истинным значением слов Левадии. Порывисто встала, прошлась по комнате. — Пара? — Она растерянно обернулась к Левадее. «Да, в идеале муж — тот, с кем ты разделишь свою жизнь». Левадия стиснула ладони так, что костяшки побелели. «И пищу, и кров, и постель». Вивьен только теперь поняла, зачем отец спрашивал про лорда Муро. Вот почему его интересовало, какие у них сложились отношения. Он мог быть одним из претендентов на ее «силу». На левом виске забилась тонкая голубая жилка, в горле пересохла, кончики пальцев заледенели, а щеки и уши запылали. «А что будет, если я не найду такого?» «Тебе придется уйти туда, где живет твоя мать». «Уйти?» Голос стал сиплым, и в нем появились отголоски одновременно возмущения и отчаяния. «Я не хочу никуда уходить! Мой дом здесь!» Ты сможешь иногда бывать у нас, правда, недолго. «Иногда? Недолго?» Вивиан подошла к дивану и почти рухнула на него. Откинулась на спинку и пустым взглядом уставилась в одну точку. «А когда это случится? Ну, когда мне нужно будет отдавать?» «Я не знаю. Вальтер сказал, что это может произойти в любой момент. Ты сама это почувствуешь» левдия снова выдержала паузу вздохнула и решила повторить свой вопрос вивин может ты подумаешь о предложении комодора исмаила